В сущности, жизнь негра — это идиллия, омрачаемая постоянной угрозой всего ужаса, который другие народы не знают, боязнью попасть в рабство. Междуусобные войны, голод, гнев колдунов и даже домашнее порабощение — все это пустяки для негра. Эти невзгоды бледнеют перед тем возмутительным преступлением, которое совершается над всей их расой продажей невольников арабами этими пришельцами другой крови, но с более высоким развитием. Они далеко уводят негров, отрывая их от родных мест, от их деревни, семьи, чтобы продать их как последних скотов на суданских рынках. Можно было подумать, что этот кочующий народ задался целью разлучить с родиной как можно больше несчастных негров. Торговцы невольниками обращаются с неграми крайне сурово и требуют от них беспрекословного подчинения. А обладание огнестрельным оружием обеспечивает им главенство. Невольники необходимы арабам для перенесения слоновой кости. К тому же, этих людей потом легко сбыть за хорошую цену. Таким образом, человеческое существо сделалось в Африке ходячей монетой. Эту торговлю невольниками совершенно справедливо называют открытой раной чёрного материка. Все просвещённые народы должны были бы соединиться, чтобы навсегда прекратить такое чудовищное явление, унижающее человеческое достоинство. Между тем, доставка кости арабам прекратилась. В этой местности моеры перебили почти всех слонов, трупы которых там и сям валялись на земле. Гляв с беспокойством втягивал в ноздри воздух, останавливаясь перед своим окалевшим товарищем. Но до сих пор он счастливо отделывался от осагаев охотников. Средняя палатка арабов была переполнена отпиленными клыками, и торговцы неспеша начали укладываться. Жирар ждал с нетерпением. когда, наконец, деревня избавится от их присутствия. Калетта хворала уже несколько дней. Жара, лихорадочная атмосфера и горе подорвали ее здоровье. И, несмотря на все свое мужество, она таяла с каждым днем. Однажды рано утром Жерар, вышедший на воздух, облокотился о стену дома и... и совсем ушёл в свои безотрадные думы, как вдруг откуда ни возьмись прибежал запыхавшийся мрека с блуждающими глазами, с выражением ужаса на своём чёрном лице, которое от волнения сделалось сероватым, что было у негров признаком бледности. Бедный мальчик был вне себя от ужаса и горя. Что случилось? спросил Жерар. Тише. Берегитесь. У дверей есть уши. Ответил Мрек, увлекая его. Но иди, иди, вот сюда, здесь нас никто не подслушивает. Слушай, я твой брат, я пил твою кровь. Между нами всё свято. Ну, ты же знаешь. Ох, как я ему скажу? Договорись да же, говори. «Ох, я несчастный! Прокляни меня, если хочешь, но клянусь тебе, что я тут ни при чем. Я с радостью умер бы за тебя, за звезду, и все же, все же...» «Я сын изменника!» «Абруко?» — воскликнул Жерар, отшатнувшись. «Да, Абруко, мой отец!» — ответил молодой негр с давленным голосом. «Что же он сделал? Говори же, ты измучил меня!» он продал вас тебя звезду млижу куези на джеркук продал торговцам слоновой кости, которые сейчас уведут вас с собой гассану ируруку да они называют себя торговцами кости, но на самом деле ищут человеческих тел нет, не для того, чтобы съесть, они не были абанту ну чтобы продать как можно дороже. Прости меня, что я раньше не догадался об этом. Я бы всё сделал, чтобы вы могли бежать. Что с вами будет? Видеть, как тебя закуют в железо, видеть звезду. Железо? повторил Жерар с ужасом. К несчастью. Да. Я их видел, эти невольничьи цепи. которые таскают за собой торговцы. Ну что теперь делать? Придумай что-нибудь. Убежим вместе. Спрячемся в лесу. Я хорошо знаю эти места. Позови звезду. Позови всех. Еще есть время. Бежим!» Одним прыжком Жерар очутился в хижине, разбудил своих спутников и в нескольких словах объяснил им, в чем дело. «Бежим!» Они все относились недоверчиво к Аброку и потому не удивились его измене. Не теряя ни минуты, все бросились в лес в сопровождении Мрека, который хотел завести их в самую глупь в надежде, что здесь никто не найдёт его друзей. Но через полчаса безумного бегства колетта не в силах была двигаться. Её силы надырвались. Сердце сильно забилось, и она почти без чувств упала у дерева. Уходите. Уходите без меня. Едва проговорила она. Оставьте меня здесь, может быть, они меня не увидят. Просить тебя, воскликнул Жерар, падая перед ней на колени. И не говори этого. Нет. Мы понесём тебя, если ты сама не можешь идти. Мы пойдём потише, но оставить тебя ты сама знаешь, что это невозможно. Ну, хорошо. Я пойду, сказала она, стараясь подняться, но не в силах была сделать ни одного шага и опять упала, как подкошенный цветок. Не могу, проговорила она. — Какое горе! Из-за меня вас поймают! — Мы понесем тебя! — решительно сказал Жерар. Он только собрался поднять ее, как Легуен указал рукой по направлению к деревне. — Все кончено. — Вот они! — сказал он.